Глава 4. Посоветовавшись все вместе, следующие несколько дней мы провели в Каркроссе, совершая вылазки в высокоуровневые зоны неподалеку. После нашего шапочного знакомства с драконами, обычная охота представлялась рутиной. Много крови и насилия, много убитых монстров и собранного лута. Даже травмы иногда случались, но ничего особенного. Должен признать, мне снова стало скучно. и Я принялся время от времени тестировать наши новые техники боя прямо посреди битвы. Просто чтобы немножко оживить ситуацию. Призвать мечи из спинка проткнуть им монстра оказывается значительно сложнее, чем это выглядит в аниме. В какой-то момент тонкие намёки Джейсона и Рэйчел на то, что им пора бы домой, перестали быть тонкими. Как это ни странно, теперь вдали от Уайт Хорса Лан, казалось не собиралась возвращаться. Иногда она просто грубо игнорировала парочку. Надо сказать, и меня очень беспокоило то, какая судьба уготована Уайт-Хорсу. В конце концов, сообщение, пришедшее через городской совет Каркросса, заставило нас сняться с места. Было обнаружено новое высокоуровневое подземелье. Получив это сообщение, мы тут же сдали в гильдию большую часть того лута, что приберегали, дабы продать Уайт-Хорсе. Не было смысла его хранить. Монстр, которого засекли в подземелье, был 55-го уровня. Так что, если мы уцелеем, то подземелье даст нам немного лучший лут. Теоретически, мы вполне успевали заскочить в White Horse. Но Лана настаивала, что нам непременно надо сразу идти в подземелье. В конце концов, мы с ней согласились и направились прямиком к месту сбора. При помощи старого доброго GPS и карты с обновленными координатами это было несложно для любого, у кого есть доступ к системе. Поднявшись на гору и обогнув небольшую рощу, мы увидели нечто очень интересное. Пятеро мускулистых минотавров, облаченных в новейшие белые боевые доспехи, стояли рядом с группой людей. Напряжение ощущалось даже на расстоянии. И неудивительно, ведь Билл и его команда были одними из самых ярых и откровенных противников ериков. «Приветствую, Улерик, Неллия, аран поздоровался я. Другие двое тоже были знакомы, но как их зовут, я сейчас припомнить не мог. То есть я, конечно, мог посмотреть их имена на полоске статуса. Так я и сделал, но тут же забыл их снова. Казалось бы, высокий уровень интеллекта должен был позволить мне легко запоминать все подряд. Но тут дело, скорее всего, в том, что я считал важным, а что нет. Их имена пока не запоминались. Забавно, что ерики внешне напоминали Минотавра из древнегреческих легенд. «Скажите, кто-нибудь, когда-нибудь, видел женщину Минотавра?» «Я не про Нелию говорю, конечно, но вы можете себе представить, как бы выглядела такая греческая статуя?» Пока я раздумывала о всякой ерунде, взгляд мой скользил по их группе, подмечая уровни, существенно выросшие с тех пор, как мы последний раз сражались вместе. Эта мысль заставила меня взглянуть на Лану. Несмотря на то, что лицо ее по большей части было скрыто мехом Ховарда, Было заметно, что ее захлёстывают эмоции. «Приветствую, спаситель!» — пророкотал Ульрик. Его голос напоминал звук перекатывающихся камней. Сам он был огромен, возвышаясь даже над своими соратниками. «Мы все в сборе?» «Думаю, да. Здравствуй, Билл!» Я коротко кивнул предводителю людей. Не считая нашей команды, у Билла была группа самых высокоуровневых бойцов в Вайтхорсе. Так что неудивительно, что он оказался здесь. Кому еще соваться в неизвестное высокоуровневое подземелье? Конечно, по многим вопросам мы до сих пор не солидарны. Но после зачистки подземелья со спорами мы стали ладить немного лучше. Так обычно бывает, когда сражаешься с кем-то плечом к плечу. И то, что он не послал совет куда подальше, на сей раз меня тоже совершенно не удивило. Очень уж хороши были бонусы за зачистку. Я ввел взглядом его группу, стоически игнорируя свою бывшую, Люти Энь. И тут же обнаружил, что Кевина, того сукина сына, с которым она мне изменяла, в команде нет. Билл Кросс, парикмахер, уровень 7. Здоровье, 1660 из 1660. Мана, 930 из 930. Люти Энь Целебриндал, чародейка, уровень 47. Здоровье, 680 из 680. мана 2300 из 2300. «Проклятие!» Он урвал себе продвинутый класс. Вот любопытно, сколько очков опыта для этого потребовалось. И ещё любопытнее название его класса. «Так ты у нас теперь бродобрей?» спросил я. Билл сначала нахмурился, а потом вдруг рассмеялся, качая головой. «Ты видишь чужие классы!» констатировал он. «В магазине прикупил такую фишку по дешёвке», ответил я. «Хитро!» «Зато правда». «Это просто термин, который система присвоила моему классу», — сказал Билл. «И что, классовые навыки толковые?» — спросил я. Билл с полуулыбкой пожал плечами. «А я и не знал, что мы на такой стадии откровенности». «Ха, но ну ты-то мои фишки уже видел. Никогда не знаешь, что пригодится в подземелье». «Групповых навыков никаких. Я могу существенно увеличить урон, наносимый единичной цели». И еще у меня теперь есть навык для ухода. Он оттесняет противников назад. Остальное — обычное сопротивление», — сказал Билл. Я благодарно кивнул. «А у тебя?» «Ничего особенного. Освоил заклинание фаербол. Но у меня пока не слишком хорошо получается. Можно намного лучше. Кроме этого, я могу быстро переходить из защиты в нападение». Билл кивнул. Потом глянул в сторону Ериков. И губы его слегка изогнулись. «Думаю, в плане защиты мы очень неплохо прикрыты. Может, и не люблю я их, но крутые же засранцы. Уж мы-то знаем». «Особенно Улерик», — согласился я. «Нравимся мы друг другу или нет, но есть дело, которое нам надо сделать вместе. И этого достаточно. Там, где клинки проливают кровь, мы все профессионалы». «Я тебе, кажется, еще не говорил. Мне очень жаль, что Ричард погиб. Он мне нравился», — сказал Билл, кивнув на Лану. «Я пытался ей сказать, но...» «Но она думает, что ты эксплуататор и вообще козёл». «А я думаю, что она глупенькая мечтательница», — сообщил Билл. «Я же просто делаю то, что необходимо». Я покачал головой и отвёл взгляд. «Сейчас не время в это ввязываться». «Здравствуй, Ингрид. Мне, наконец, удалось заметить наёмную убийцу-воровку. Увидеть её мне удалось только потому, что я её намеренно искал». В противном случае взгляд просто скользил мимо смуглой черноволосой девушки, замершей слева от Билла. Она вслушивалась в каждое слово нашего разговора, в отличие от лютиени которая отошла в сторону. «Ингрид, и я был обязан жизнью. В прошлой битве в подземелье именно она не дала мне умереть». «Но, кто поведет?» — спросил Билл, поняв, что я не желаю продолжать предыдущую тему. «Уллерик?» «Я полагаю, моя группа наиболее подходит для этого, спаситель», пророкотал Кабистан, услышав наш разговор. На секунду Билл позволил себе недовольно скривиться, но потом равнодушно махнул рукой. «Тогда сначала дроны», — проговорил я, доставая их из инвентаря. Поразмыслив, я подбросил дроны в воздух и отправил все три в разведку. Я бы и Али отправил, но пока я сам не вошел в подземелье, он тоже застрял здесь. И даже когда мы окажемся внутри, он будет вынужден находиться намного ближе ко мне, чем обычно. Ведь чем больше плотность маны, тем ближе он должен находиться, иначе его заблокируют. Честно говоря, я пока еще не понял, есть ли хоть что-нибудь, что способно его убить. Но Али как-то намекнул, что процесс блокировки и повторного призыва для него весьма болезненный. Пока дроны работали, составляя карту, Лана подошла поговорить с Ульриком чтобы получить краткую информацию о том, какие типы монстров могут нам там встретиться. Я же предпочел информацию из первых рук и сосредоточился на картинках, которые передавали дроны. Они успели продвинуться метров на сто вперед. После этого маны стало слишком много, и я потерял связь. Теперь мне оставалось только ждать, когда автоматические программы вернут их обратно и лучше невредимыми. «Знаешь, ведь большинство людей меня даже не видят, если я этого не хочу» сказала бесшумно подошедшая Ингрид, когда я, наконец, оторвался от экранов. Признаюсь, я даже слегка подпрыгнул и начал уже призывать меч, когда понял, кто это. Я уставился на черноволосую женщину, и она мне ухмыльнулась. Да, ухмыльнулась. «Ингрид Старлинг. Неизвестно. Уровень. Неизвестно. Здоровье. Неизвестно. Неизвестно. Мана. Неизвестно. Неизвестно». «Знаешь...» «Это отличный способ напороться на меч», — проворчал я к краям глаза, отмечая, что Али по-прежнему не может вытянуть из системы информацию о ней. Она засмеялась. У Ингрид был приятный смех, настолько заразительный, что сразу хотелось присоединиться. Сейчас она, конечно же, смеялась надо мной, но все равно смех был приятный. «Как будто ты сможешь меня достать». «Ты не настолько быстрая», — отметил я. И она ухмыльнулась снова. А ты не настолько хорош. Ага, поняв, что начинаю ворчать, я заставил себя сделать глубокий вдох. Ты знаешь, я тут вообще-то работаю. А вот и нет. Ты ждёшь, когда вернутся дроны. Так что сейчас ты, как и все мы, сидишь, проматываешь время и зажимаешь булки. Так что поделишься, спросила Ингрид. Я непонимающе нахмурился, и она указала на мою правую руку. Я скосил глаза, увидел зажатую в ладони шоколадку и без слов протянул ей, достав из инвентаря еще одну для себя. «Как думаешь, сейчас будет так же худо, как в первый раз?» спросила она, поглядывая поверх шоколадки. «Первый раз?» Я слегка усмехнулся, покачав головой. «Когда ты так говоришь, звучит несколько неуместно». «Уймись, парень», — отрезала Ингрид. Но прежде чем я смог еще хоть что-то сказать, я отвлекся, потому как замигали информационные экраны дронов. Тут же завершилась загрузка данных, и я утонул в изучении всей возможной информации о подземелье. Долгие минуты ожидания данных с радаров подарили нам план этажа. Однако монстров в пещере было не видать. Я просмотрел сначала изображение в инфракрасном свете, затем увеличил, но ничего не обнаружил. И только когда переключился на ультрафиолетовый спектр, наконец-то их увидел. Я зашипел сквозь зубы. Твари искрили так, что с первого взгляда было ясно, какие с ними будут проблемы. «Ульрик», — окликнул я, — «у того монстра, с которым ты сражался, были какие-нибудь особые силы?» «Никаких, кроме способности маскироваться, никаких других особых умений он не проявил», — ответил Ерик. «Ну тогда...» — я вздохнул и махнул рукой. Али тут же разослал информацию всем присутствующим и неполную карту и фотографии, которые мы получили. Пока все просматривали данные, я приводил дроны в порядок. «Что это за белые искры?» — нахмурился Билл. «Ты видишь изображение в ультрафиолетовом свете и с сильным увеличением. Эти сверкающие белые искры — пучки яркого ультрафиолетового света, которые излучают сами твари». Микиту сообразила первой вероятно потому, что теперь почти всегда носила линзы. «Электричество. Ты думаешь, они могут управлять электричеством?» «Да. Иначе с чего бы им искрить, если сквозь них не проходит ток огромного напряжения?» Я еще разглянул глянул на ледяную пещеру с висящими сосульками. Кроме огня, очень хорошо убивает молния. И это поможет избежать массивных разрушений в ледяной пещере. «Это ничего не меняет», — проговорил Ульрик, жестом подзывая свою группу. Мы будем убивать их на подходе. Следом за ним шагнула Нелия, поднимая посох и тихо шепча слова поддерживающих заклятий. Очень хотелось надеяться, что заклятие сопротивления электричеству в их числе тоже есть. Али, ты можешь чем-нибудь помочь? Может, поделишься с нами своим элементальным родством? Конечно, но я могу это сделать только для четверых. Это ты, Лана, Микито и «Кто последний? Тот строгий сгусток темноты или же твой пушистый друг?» «Целитель! Естественно, целитель, осел!» От моего напутствия Али только усмехнулся. Он уже применил свой дар и медленно растягивал щит, накрывая нас четверых. «Мои классовые способности, устойчивости доспеха и дар Али, по идее, должны были снабдить меня иммунитетом примерно ко всему, чем могут поразить нас эти твари». Я чуть было не вызвался идти первым, но в последний момент все-таки прикусил язык. Твердолобый. Вот было слово, применимое кульрику, и в буквальном, и в фигуральном смысле. Если он сказал, что они идут первыми, то они идут первыми. Пещеры по своей природе являются зонами относительно стабильных температур. И когда заходишь внутрь, с тридцатиградусного мороза, даже в ледяной пещере, должно казаться достаточно тепло. Вместо этого стало ещё холоднее. И те из людей, у кого имелись незащищённые участки кожи, хором зашипели от внезапного холода. И тут же захлопали, закрутились и всеми прочими способами подали команды одежде и доспехам укомплектоваться полностью, скрыв обнажённые места от субарктического воздуха. Разумеется, кроме Али, который решил на некоторое время переодеться в плавке «На это смотреть никому не обязательно», сообщила Лана. Лютиень вскинула тонкую руку и послала в Али сияющие голубым заклятие, от которого дух даже не поленился уклониться. Заклятия, основанные на мане, могут поразить кого угодно, даже духов, которые не полностью находятся в нашем измерении. Кульрик и прочие ерики игнорировали этот цирк, продолжая постепенно продвигаться вперед, время от времени запуская к потолку Маленькие светящиеся шарики, освещавшие путь. У большинства из нас есть тот или иной способ усилить зрение. Но если представляется возможность осветить местность, то это всегда хорошая идея. Никогда не знаешь, каким заклинанием тебя встретят. Из-за ледяного столагмита выскользнули три твари. Их короткие, опутанные паутины ноги резко контрастировали с огромными головами и толстыми хвостами, которые они использовали для атаки. Покрытые чешуей создания были белыми, с едва заметным налетом льдистой синевы на чешуе. Они напоминали доисторических крокодилов, и были как минимум втрое более свирепы. Первого Улерик ударил секирой, лезвие сокрушило и прорвало чешую, прежде чем соскользнуть, в этот момент вторая тварь вцепилась в ногу Минотавра, попятилась и отшвырнула огромного ерика в сторону. А последний неокрокодил кинулся на арана Тот отскочил назад, уходя от челюстей, сомкнувшихся всего в паре миллиметров от него. При этом Аарон не переставал стрелять из пистолета. Каждая пуля оставляла кровоточащую рану на теле твари. Стоило первой атаки монстров захлебнуться, как Неллиев скинула руки, закончив плести заклинание, и вперед понеслись сияющие зеленые линии, коснувшиеся двух тварей и приковавшие их к месту. Теперь, когда силовики были по большей части вне зоны поражения, Мы открыли огонь по обездвиженным тварям, пока аран боролся с доставшимся на его долю монстром, снова и снова нанося меткие удары и пинки, перемежая их с выстрелами. И чтобы там не показывали в аниме и во всяких ТВ-шоу, стрелять, когда дерешься в рукопашную, это на самом деле очень плохая идея. Разве что выбора другого не останется. Никогда не знаешь, кто вдруг дернется, вместо того, чтобы стоять спокойно». Поэтому я стрелял в пойманных мечущихся тварей, параллельно поглядывая на их полоски статуса, которые, наконец-то, сбросил мне Али. Постосучус. Уровень 52. Здоровье. 2799 из 3480. Манна. 340 из 350. Постосучус. Уровень 53. Здоровье. 2477 из 3290. «Мана, 420 из 420». «Круто, но не запредельно. С группой из трех тварей справиться вполне можно, особенно когда мы сильно превосходим их числом. К тому моменту, как в строй вернулся Ульрик, с пастосучесами мы уже разобрались». «И ради этого я притащился из Уайт хорса недовольно спросил Билл. «Ты можешь уйти?» — отозвалась Лана, махнув рукой на выход из пещеры. «Тебя вообще никто не приглашал». «Это не так! Его пригласил я!» — пророкотал Ульрик. «Это только начало, и новые вызовы ждут нас в глубине!» «Ну, так давайте тогда двигаться дальше!» — поторопил Билл. Ульрик кивнул. Лана стиснула кулаки. у Унылий хвост свернулся в кольцо. Что, насколько я знал, было признаком гнева. Но Ульрик пошел вперед, подавая пример своей команде. Я решил промолчать. Ульрик уже большой, совсем большой мальчик. Он точно знает, с чем имеет дело. За час мы вступали в битву пять раз. При этом количество монстров не слишком возросло. И лишь однажды мы попали в ловушку замораживающих лучей. В остальном же подземелье не стало намного более опасным. Не было ни одной атаки молниями, что уже вызывало определенные опасения. Может, я ошибся относительно того, что обозначали искры. Однако все остальные считали, что я был прав и если у людей опыта было ненам намного больше чем у меня то ереки всю жизнь были наследственными искателями приключений впрочем неважно чем меньше неприятностей тем лучше как обычно подземелье меняло естественное пространство пещеры делая ее внутри больше чем снаружи впрочем пространственные изменения и такие вещи как потоки воздуха и перепады температур были лишь побочным эффектом в подземелье с высокой плотностью маны так что когда мы вошли в огромную ледяную пещеру, где легко поместилась бы пара жилых домов, никто особенно не удивился, хотя сияние тысячи ледяных кристаллов заставило всех нас нервно заозираться по сторонам. Пока мы оглядывались, на нас выскочили все пятнадцать часов. Ульрик действовал рефлексивно. Лезвие его секиры рассекло в воздух и прошло сквозь тело монстра, не встретив никакого сопротивления отчего воин на драгоценную долю секунды потерял равновесие и не нанес никакого урона сопернику. Этого хватило, чтобы две твари окружили его словно псы. Пули Аарона также не причиняли им никакого вреда, пробивая дыры в земле, в то время как поста-сучусы отрывали куски от него самого. Монстра напали всем скопом, а поразить их могли только Нагената Мекито, Мана Клинки Лютиень да Огонь Анны который, вспыхивая, отгонял твари прочь. Я заслонил с собой лану и не особо присматривался, потому что пара тварей приближалась ко мне, разъявив пасти и раздирая в клочья выставленный паше силовой щит. От их напора прочность щита уменьшилась уже на треть. Я зашипел сквозь зубы, на секунду сконцентрировался и костовал духовный щит на лану. В отличие от щита паши, он не обладал авторегенерацией, но сейчас это было лучше, чем ничего. «Они сменили фазу! Лучевое оружие и мана заклинания!» — прокричал Али, круживший высоко над нами. Голос его был искажен от боли. Он сжимал остатки левой руки. Вокруг окровавленной культи вились синие искры, медленно восстанавливая утраченную конечность. Я выбросил руку вперед, кастуя удар маны, с ладони слетели четыре сгустка энергии и вонзились прямо в постасучуса, который все еще пытался проломить мой щит у Ударманы заклинания дешевое и скоростное, но, увы, не слишком мощные «Используй меч, мальчик мой! Он их достанет!» — мысленно заорал Али. Он бы еще позже мне это сказал. Тем не менее, мне не надо было повторять дважды. Я нырнул вперед, призывая меч, и снес кончик носа твари, подобравшейся ко мне слишком близко. Тут же призвал меч в другую руку и проткнул горло другой твари. Я проскочил между атаковавшей меня парой и кинулся в стаю. Я танцевал. Мой клинок и тело находились в постоянном движении. Есть своя особенность в скованном с душой холодном оружии. Его способность исчезать, затем появляться вновь, дает особое чувство времени и способность использовать весь потенциал своих движений. Зачем тратить целых полсекунды на то, чтобы вытащить клинок из тела врага? Когда ты можешь просто заставить его мгновенно исчезнуть и вновь появиться в руке уже свободным. У почетных стражей Эритрана боевая система основана на владении скованным с душой оружием. И я, как мог, старался им подражать. Очень эффективно, хотя со стороны, наверное, выглядело глупо. Ингрид в своем теневом обличье билась с тварями на их условиях. В ее руках мелькали ножи. Она без устали рассекала и колола монстров, не давая им подобраться к Биллу. Лютиень, вставив защиту из мана клинков, пускала в ход огненные бичи которые проходили сквозь тварей, но кое-какой урон все же наносили. Остальные члены отряда обеспечивали огневое прикрытие. Лучевые пистолеты Билла сеяли смерть, прожигая дыры, даже в изменивших фазу тварях. Ереки также сменили оружие, сплотившись вокруг Нелли и прикрывая ее. Все, кроме Ульрика. Его секира светилась красным под действием навыка. Конечно, не все шло, как нам хотелось. И не раз мы получали травмы, Но своевременные предупреждения Али все же переломили ход сражения в нашу пользу. По крайней мере, так было, пока постасучусы не разыграли свою следующую карту. Они снова изменились, оказавшись в нашей реальности полностью, и пошли вперед. Удары, которые, проходя сквозь тела, ранили их еще секунду назад, теперь отскакивали от их шкур. Они врезались в наш строй, как смертоносные шары. То, что недавно было хорошо выстроенной обороной, попросту исчезла. И каждый из нас оказался сам за себя. Лишь для меня одного это почти ничего не изменило. В основном потому, что я и так давно выбился из строя, чтобы оттянуть на себя побольше врагов. Это, конечно, не значило, что я был в состоянии нанести им большой урон. Когда они подбирались слишком близко, я активировал мерцающий шаг и появлялся позади них. Как раз вовремя, чтобы стащить сланы постасучуса, которого девушка едва удерживала одной рукой, перехватив снизу за шею. Я резко крутанулся, наблюдая, как тварь улетает к своим товарищам, едва успевшим увернуться. Четверых я угомонил разящими ударами. Синие линии силы вырывались из моего клинка снова и снова. И пусть каждый удар не был так силен, как настоящее попадание, но с такого расстояния поражал несколько целей. Лана, уже успевшая подняться на колени, атаковала вместе со мной. Метко стреляя из ружья, и пробивая в телах тварей такие дыры, что кровь и мясо фонтаном разлетались в разные стороны. «Уходи! Сам справлюсь!» — рявкнул я Лани. Та коротко кивнула и обернулась туда, где сражались в безнадежном бою ее питомцы. Все, кроме Анны. У собак просто не хватало сил, чтобы пробиться сквозь высокие уровни сопротивления монстров. Рванувшись вперед и в сторону, Лана снова и снова перезаряжала ружье, выпуская патрон за патроном в тварь, которая рвала и терзала лапу тени. Смотреть у меня не было времени. Я лишь изредка бросал в ту сторону быстрый взгляд, между тем разбираясь со своими четырьмя соперниками, стараясь удерживать их на расстоянии от себя. Последнее, что я успел заметить, это как к подскочила Микиту, оставив монстра, с которым она билась, остывать в пыли. А потом я был слишком занят. Прошло несколько минут, которые показались часами. Я собрал лут с последнего из своих четверых врагов, закинул его тушу в хранилище и, наконец-то, сел. Я даже не пытался шевелиться быстрее. Последняя пара красных точек, мерцавшая на миникарте, служила прекрасным доказательством того, что эта вечеринка полностью под контролем. Что хорошо в системе, это если человека ранят, но воздействие на его текущий статус прекратятся, то он выживет, и все само заживет. Оглядевшись, я заковылял к собакам. Лана накладывала повязку на лапу тени. Микиту кастовало исцеляющее заклятие на Анну. В сторонке слышался саркастический голос Али. «Ну что, такая скорость тебе больше подходит?» дразнил он с мир настоящего Билла. Кто-то из его команды накладывал на него регенерационные чары, восстанавливая пару потерянных пальцев. Единственным ответом духу стал липкий шарик зеленой энергии, который метнула в него лютиень. «Помощь нужна?» спросил ялану Так кивнула я присел рядом колдуя чтобы ускорить процесс заживления это было необ обязательно но смысла тратить время попусту тоже не было никогда не знаешь что случится в следующий миг кстати о сущном я огляделся и заметил что ереки выставили часовых все они светились зеленым светом так на ереках были видны наложенные неллии исцеляющие заклятия всегда приятно когда с тобой в команде более опытный игрок». «Так эти искры — побочные эффекты их перевоплощений мысленно обратился я к Али, продолжая помогать тени, пока Лана гладила поскуливающего пса. «Насколько я вообще понимаю, да?» «Хочешь, чтобы я пошел в разведку?» — спросил дух. Я также безмолвно отправил ему подтверждение. «Незачем просить его быть осторожнее. Может, постасучусы и могут его ранить, но все равно он не умрет». «Ты в порядке?» — обратился я к Лане, с тревогой оглядывая ласкающую собаку-девушку. Я заметил, что пальцы у нее слегка дрожат, и что обнимает она черного хаски чуть крепче, чем следовало бы. «В порядке», — отозвалась Лана. «Ты лут собрал?» Я уж хотел было по-дружески толкнуть ее в плечо. Но за последние недели стена между нами стала такой высоты, что я уже не знал, как ее штурмовать. «Пока нет». «Так иди, нам нужны кредиты», — сказала она я нахмурился. Раньше она никогда не была настолько одержима деньгами. Я все еще колебался, и потому удостоился раздраженного взгляда. Поэтому я встал и пошел собирать лут и закидывать туши в хранилище в измененном пространстве. Ибо тут я ничего не мог поделать, по крайней мере, пока. Остальные тоже позволили мне хранить туши у себя». «Уже знаю, что это проще, чем ковыряться в трупах в поисках составных частей, необходимых алхимикам, кузнецам и прочим умельцам. Как я и говорил, навыки почетного стража иногда бывают полезны, хотя с первого взгляда этого и не разглядишь». Через несколько минут группа была готова продолжить поход. Я загрузил новую информацию, добытую Али и Ульриком. И мы пошли дальше вглубь подземелья, на сей раз куда осторожнее. Нет, нам определённо не было скучно. Спустя почти девять часов мы добрались до конца. И если б Али не отыскал логово босса, мы, наверное, сделали бы привал. Чёрт побери, да если б не наши повышенные показатели, нам пришлось бы сделать перерыв. Я ведь ещё помню свой первый день после прихода системы, когда необходимость целый день бежать, прятаться, до время от времени драться, выматывали меня полностью. Если не физически то как минимум морально. Но стоило найти пещеру босса, и этого хватило, чтобы подстегнуть группу идти вперёд, как бы все мы не устали. Когда мы вошли, босс, постасучус, лежал, свернувшись клубком, положив голову на хвост и внимательно наблюдая за единственным входом. Его фиолетовые глаза, размером с тарелки, равнодушно следили за тем, как мы заходим и рассредотачиваемся, занимая позиции и готовясь. Он не шевелился, только следил за нами, и от этого у меня что-то сжалось в глубине души. Когда монстр не нападает сразу, это всегда плохо. Это значит либо, что они умные, либо что у них в запасе еще какая-нибудь пакость. Ульрик, Аарон, Микиту, Собаки и тот крепыш, который был в команде Билла танком, окружили монстра. Это была наша первая линия обороны. Остальные отступили назад, зарядили оружие но по-прежнему ничего не происходило. Ульрик резко опустил руку, и мы открыли огонь. В босса полетели пули, лазерные лучи, заклятия и снаряды, и вот тут все пошло наперекосяк. Только что он был здесь, и вдруг исчез. Наш великолепный залп был впустую. Нам только и осталось стоять и озираться в поисках угрозы. «Он полностью сменился!» — успел крикнуть Али, но договорить не успел потому что был разорван на части. Крови не было, но клочья нематериальной плоти разлетелись в стороны, и Али пропал. А мы все еще ничего не видели. Однако того, что он успел сказать, хватило. Я глянул настройки КМС и убедился, что босс использует то же измерение, что и прочие его сородичи. По идее, я запросто мог туда попасть. Мгновенная вспышка, и я уже был там, а очертания мира вокруг стали размытыми. КМС перебросил меня в другое измерение не полностью, а частично. Иначе я не смог бы видеть, где я, но этого было достаточно, чтобы разглядеть босса. За это время он успел снова сменить позицию, зашел нам в тыл и уже готовился атаковать. Я открыл огонь из ружья. Я еще никогда не пробовал стрелять из ружья в монстра, полностью находящегося в другом измерении. И вот теперь вместо того, чтобы наделать в нем новых дыр, Пули мгновенно вырвались из межпространственного в наше обычное измерение. Спасибо, хоть монстр был большой, и пули всего лишь наделали отверстие в стенах. Они попали в моих друзей. Однако просвистевшие совсем близко пули заставили всех шарахнуться в стороны, отчего Пастасучус перекинулся, и следующий выстрел не попал в цель. Друзья атаковали еще несколько раз, босс снова перескочил в другое измерение, мелкие раны на монстре уже начали затягиваться. Но тут его поджидал я. Босса встретила молния, заготовленная во мной заклинание. Белый свет был таким ярким, что я вынужден был зажмуриться, несмотря на забрало шлема. Как всегда, энергия пронзала все пространство. Или, может, наоборот, была во всех измерениях сразу. Как бы то ни было, но постасучус заплясал на своих мясистых ногах. Хвост захлестал во все стороны, пытаясь попасть по мне. Но молния врезалась в него, прожигая плоть я будто подвесил его на нити. Тело монстра дёргалось от электричества, волнами проходившего сквозь него, заставлявшего мышцы сокращаться, а нервы гореть огнём. И тогда в ход пошли гранаты. Квантовые гранаты — высокотехнологический ответ скачкам измерений. Не принадлежа полностью какому-либо конкретному измерению, направленная энергия квантовых гранат не только наносила существенный урон, но при правильном использовании — Могла выбросить любителя прыгать по измерениям обратно в реальность. Примерно это со мной и произошло, когда энергия поразила меня, повредив доспех и швырнув меня в реальность. Повезло еще, что я не попал в эпицентр удара. Я лежал на земле, весь дымясь, не в силах сдержать стоны. И знал, что моя атака едва ли нанесла боссу большой урон. В конце концов, в отличие от меня, он-то был полностью в другом измерении. А гранаты отлично подействовали на его сородичей, но самому боссу должны были казаться чем-то вроде тёплого душа. Я почувствовал, когда доспех трансформируется, сменяя повреждённые компоненты, восстанавливая функциональность так быстро, как позволял навык и текущие программные процессы. «Извини!» — крикнул мне арон оглядываясь по сторонам в ожидании новой атаки. Я ответил ему очередным стоном и быстро кастовал усиленное исцеляющее заклятие. А тут как раз и доспех закончил восстанавливаться. Но на то, что случилось после, я среагировал слишком медленно. Босс снова возник, на сей раз рядом со штурмовиком отряда Билла, и щелкнул зубами. Защитные клинки лютиеню устремились вперед и вонзились в тело монстра, пока он пытался перекусить бедного парня пополам. Билл непрерывно стрелял из пистолетов, и каждый выстрел открывал рану все шире и шире. Неллия и целитель Билла Бросали на бедного штурмовика одно исцеляющее заклятие за другим, в попытке сохранить ему жизнь. Но последнее движение челюсти все-таки разделило парня на две отдельные части. Получив сигнал о том, что доспех в порядке, я встал. И только успел поднять руку, чтобы добавить свое заклинание к общим усилиям, как босс снова исчез, вернувшись в другое измерение. Я глухо рыкнул. «Он в другом измерении, и все-таки каким-то образом видит нас здесь!» «Квантовые гранаты бесполезны!» Ребята, понимающе закивали. Тогда я осмотрелся и глянул на состояние КМС. Почти две трети заряда уже израсходовано. Этого, конечно, хватит, чтобы внезапно появиться в одном пространстве с тварью и немного повоевать, но для того, чтобы ее убить, явно недостаточно. Наверное, лучше остаться здесь, помогая и с нанесением урона, и с лечением раненых. Может, я смогу спасти еще кого-то? ей его не разорвут на части. Он выскочил из небытия прямо позади Микито и раззявив чудовищную пасть, кинулся на крохотную японку. Плохая идея, потому что она немедленно ткнула ему в пасть своей алебардой, вонзив ее прямо в небо. Насадившись на клинок до половины рукояти, босс вдруг прекратил попытки сожрать ее, потому что до его тупого крохотного мозга наконец-то дошла боль. Все остальные не давали ему покоя выпуская в него выстрел за выстрелом, пока он не исчез, прихватив с собой на Геннату. У Микиту вырвался крик ярости, ладони сжались, выхватывая из инвентаря пару коротких изогнутых мечей. Повисло молчание. Мы ждали следующей атаки. Тишина продлилась несколько минут, пока, наконец, монстр не появился снова, гигантским хвостом разметая Ерика в стороны. Ерики могут показаться людям огромными, но вес и инерция сделали свое дело. Вся группа разлетелась к ближайшим стенам, по пути сшибая гигантские сосульки. Заклятия, созданные из льда, огня и теней, вгрызались в босса, а лазерные лучи поджаривали его плоть. Пули тоже исправно делали своё дело. Танцуя в огне, Микито прогнулась почти до самой земли и ранила тварь в ногу, подрубив сухожилие за секунду до того, как её снесло в сторону, когда монстр обернулся. Ещё дважды босс появлялся и исчезал — второй раз поймал лютеень, и едва её не прикончил. Лишь серия торопливых исцеляющих заклятий помешала ему её добить. И всё же, когда он издох, она тоже была на волосок от гибели, а потом всё закончилось. Упокоенное тело лежало в луже ледяной крови, а все мы пытались прийти в себя. Поздравляем. Подземелье зачищено. Плюс 10 тысяч очков опыта. Бонус за первую зачистку. Вы были первыми, кто зачистил это подземелье и получаете в награду дополнительно плюс 5000 очков опыта, плюс 1000 кредитов, бонус первооткрывателем, плюс 5000 очков опыта, плюс 5000 кредитов. Подземелью «Ледяная кровь, кривое колено» присвоен уровень 65+. Новый уровень. Вы достигли уровня 35 как почётный страж эритрана. Очки характеристик автоматически распределены. У вас 3 нераспределённых очка атрибутов и 4 нераспределённых очка классовых навыков. «Я смотрел на бойца, которого мы потеряли, на равнодушные постные мины, которые скорчили Ингрид и Билл. Я скривился. Понятия не имею, о чём они думали. Кто-нибудь вроде той же Рэйчел, может, и понял бы глубину утраты, когда умирает один из своих. Ведь из Доусона их выбралось так мало. Признаться, я очень эгоистично подумал, что потеря очередного воина – это новый удар для Уайтхорса» особенно если воин был высокоуровневым. Чёртово подземелье становится опаснее день ото дня.